— Я, сердица. Но как ты приехала? Куда? — Все равно, — сказала она, кладя свою руку на его, — пойдем, мне нужно переговорить. Он понял, что что-то случилось, и что свидание это не будет радостной. В присутствии ее он не имел уже своей воли. Не зная причины ее тревоги, он чувствовал уже, что та же тревога, Невольно сообщалось и ему. «Что же? Что?» — спрашивал он, сжимая локтем ее руку и стараясь прочесть в ее лице ее мысли. Она прошла молча несколько шагов, собираясь с духом, и вдруг остановилась. «Я не сказала тебе вчера», — начала она быстро и тяжело дыша, — «что, возвращаясь домой с Алексеем Александровичем, я...» Объявила ему «Все! Я сказала, что я не смогу быть его женой, что...» И «Все сказала!» Он слушал ее, невольно склоняясь всем станом, как бы желая этим смягчить для нее тяжесть ее положения. Но как только она сказала это, он вдруг выпрямился, и лицо его приняло гордое, и строгое выражение «Да, да, это лучше, тысячу раз лучше, я понимаю, как тяжело это было», — сказал он. Но она не слушала его слов. Она читала его мысли по выражению лица. Она не могла знать, что выражение его лица относилось к первой пришедшей Вронскому Ронскому мысли о неизбежности теперь дуэли. Ей никогда и в голову не приходила мысль о дуэли, и поэтому это мимолетное выражение строгости она объяснила иначе. Получив письмо мужа, она знала уже в глубине души, что все останется по-старому, что она не в силах будет пренебречь своим положением, бросить сына и соединиться с любовником. Утро, проведенное у княгини Тверской, еще более утвердило ее в этом. Но свидание это все-таки было для нее чрезвычайно важно. Она надеялась, что это свидание изменит ее положение и спасет ее. Если он при этом известии решительно, страстно, без минуты колебания скажет ей «Брось все и беги со мной», она бросит сына. И уйдет с ним. Но известие это не произвело в нем того, чего она ожидала. Он только чем-то как будто оскорбился. «Мне нисколько не тяжело было. Это сделалось само собой», — сказала она раздражительно. «И вот...» — она достала письмо мужа из перчатки. «Я понимаю, понимаю», — перебил он ее, взяв письмо, но не читая его и стараясь успокоить. Я одного желал, я одного просил разорвать это положение, чтобы посвятить свою жизнь твоему счастью». «Зачем ты говоришь мне это?» — сказала она. «Разве я могу сомневаться в этом, если б я сомневалась?» «Кто это идет?» — сказал вдруг Вронский, указывая нашедших навстречу двух дам. «Может быть...» «Знают нас», и он поспешно направился, увлекая ее за собою на боковую дорожку. «Ах, мне все равно», — сказала она, — губы ее задрожали. И ему показалось, что глаза ее со странною злобой смотрят на него из-под вуали. «Так я говорю, что не в этом дело, я не могу сомневаться в этом, но вот что он пишет мне, прочти». Она опять остановилась. Опять, как и в первую минуту при известии об ее разрыве с мужем, Вронский, читая письмо, невольно отдался тому естественному впечатлению, которое вызывало в нем отношение к оскорбленному мужу. Теперь, когда он держал в руках его письмо, он невольно представлял себе тот вызов, который, вероятно, нынче же или завтра он найдет у себя — И самую дуэль, во время которой он с тем самым холодным и гордым выражением, которое и теперь было на его лице, выстрелив в воздух, будет стоять под выстрелом оскорбленного мужа.